Анна Тимирева жила с постоянным ощущением надвигающейся катастрофы. Ей казалось, что она уже навсегда утратила способность радоваться жизни. Все вокруг приобрело какой-то омерзительный желтоватый оттенок застарелой пыли. Ни весна, ни лето не приносили удовольствия. Не хотелось прогулок долгими белыми ночами. Даже знаменитый летний сад утратил свою поэтичность. Везде была эта самая революция, во всех ее многообразных, отвратительных проявлениях. Ее муж, напротив, вел себя крайне деятельно. Может быть, Сергей Николаевич пытался выглядеть в глазах Анны настоящим мужчиной, политиком, кем-то, от кого что-то зависит, пусть малая, но существенная часть российской жизни. А может быть, он просто хотел сделать для Родины хотя бы малость. Анне не хотелось вникать в сложные душевные движения мужа, ей и это теперь было скучно. Уставшая, бледная, она еле таскала ноги, в то время как Тимирев, недавно вернувшийся с очередного заседания, бушевал в гостиной над газетами. Черт знает что! восклицал он, то комкая и бросая газету, то снова поднимая ее и поднося к глазам. Его, видите ли, обидели? Черт знает что! Раздельно повторил он, нарочно пренебрегая просьбой жены не чертыхаться, по крайней мере, в квартире. Я, кажется, просила тебя, Сережа, начала Анна, входя. Он поднял к ней лицо. Сейчас оно некрасивое, землистое. Когда я вижу черта, я называю его по имени, сердито возразил он. А я вижу именно. Это самое. Он немного смягчил тон, видя, что Анна искренне огорчена. Вот, полюбуйся. Он ударил по несчастной газете кулаком. «Сережа, у меня ужасно болит голова», — безжизненным тоном проговорила Анна. «Что случилось?» «Полюбуйся сама». Он вскочил, принялся ходить по комнате. Вечерний выпуск. Адмирал Колчак спустил штандарт главнокомандующего флотом и бежал. «Бежал, Анна!» Анна уставилась на мужа с откровенным ужасом. «Куда? Бежал?» — вымолвила она, наконец, не имеющими губами. «Как... как бежал?» «В Петроград он бежал. К Керенскому!» — злобросил Тимирёв. «Ну, сейчас начнется. «Ты куда?» — сполошился он, видя, как она молча уходит. «Мне надо... выпить порошок от головной боли», — ответила Анна. Тимирев вдруг спохватился. «Ты... была у врача?» Да. Страшно долго стояла в очереди и прибавила быстро и резко. «Я не беременна». «Нет». Она удивилась, заметив, что Тимирёв всерьёз расстроился при этом известии. Сергей погладил её по плечу. «У нас ещё будут девочки». Анна отстранилась. «Нет». И «Я не хочу второго ребёнка». «Анна...» «Я устала». «Оборвала она. «Не начинай, Сережа. Ты меня совсем не любишь?» — тихо спросил Тимирев. «Боже мой!» — простонала Анна, поднося пальцы к вискам. «Как же я смертельно хочу спать!» Со страницы смятой газеты безмолвно кричали слова, переданные по радиотелеграфу. «Сегодня...» Делегатское собрание постановило отобрать у всех офицеров оружие, что и приведено в исполнение судовыми и полковыми комитетами. Такое же требование предъявлено и мне. Этим поступком наносится глубокое оскорбление мне и всему офицерскому составу, вносится рознь и разлад в вооруженную силу. «Считаю, что моя дальнейшая деятельность в Черном море, равно как и деятельность начальника моего штаба, более не может быть полезна для блага Отечества. Необходимо немедленное назначение нового командующего флотом и нового начальника штаба. Колчак».